Глава 45 пятая. «Добре утрец. Что, не зря поехала?» Самодовольно встретил свисшую с верхней полки Андруша. «Не зря. В Катине круто было». Алена лишила парня выпрашиваемого комплимента и втянулась обратно. Андруша снова остался один, но ненадолго. С перекура на стоянке вернулся Валера. «Бррр, погода, пидор!» — принёс холод попутчик. За утро тридцатилетний земляк успел поведать о своей нелёгкой. Юность его матери, Зои Львовны, насовпала с годами, проведёнными на малолетке. Тогда никто и подумать не мог, что из воровки может выйти порядочный человек. Но Валера был именно таким. И как человек порядочный, он не только честно трудился курьером в Питере, но и не забывал навещать белгородственников, главным образом братьев и сестер. После появления первенца Зоя Львовна постоянно пеняла мужу, что с ее родовыми муками и тяжким гнетом материнства не сравнится ни одна его боль и усталость. И вскоре как женщина, для которой беременность и воспитание ребенка самоистязательный подвиг, она родила второго, а потом третьего. перестала плодоносить Зоя Львовна только после рождения шестого чада – Лизы. На восьмилетие младшей сестренки и держал путь семейственный Валерий. Судимостью матери, побоями от отца и нуждой уехать на заработки, он, по-видимому, очень гордился, оттого начал повторяться еще до второго литра колы. А первый он наприходовал, запасливо пополняя стакан за полчаса. Отец своим алкоголизмом воспитал в нём трезвенника, о чём Валера предупредил первым делом. Предпочтение спиртного, кофейного, делало его крайне подвижным, общительным, жадно набрасывающимся на любую тему, чаще всего свою. Он знал все ответы и смотрел на жизнь из-под снисходительной маски умудрённого эксперта. — Я же говорила опаздываем. Смотри, 15 минут уже, а мы только тронулись, а остановка — до 10 минут. Валера нашёл повод показать Андруше свои новые роликсы, доставленные с сайта Тик-Так-Чайна. Журналист посмотрел на свой телефон и диагностировал. «Так они у тебя на пять минут спешат». «Да? А, ну так ясен-красен». По-деревенски шлёпнул себя по лбу Валера. «Я ж батарейку новую поставил. Стрелки пока и должны спешить. А как батарейка садится, начнёт, ровно показывать будут. А потом отставать». А если очень мощную батарейку поставить, то первое время часы можно вместо вентилятора использовать. Не стал своим смехом разбавлять квинтэссенцию беспримесного разума Андруша. Часовых слов мастер прихлюпнул из стакана и на секунду подвис, взвешивая это всё-таки шуткой или проверенный совет, но быстро набрал прежнюю форму, чем заставил невольную слушательницу пойти умываться и переодеваться. «Зачетно у тебя, подружинцы!» Апеллируя к задней части Алёниных леггинсов, кивнул в сторону тамбура Валера. Секундами ранее девушке пришлось спускаться к ступенькам лицом. «Спасибо!» — ревнивый и недовольно ответил Андруша. Он с детства усвоил, что означали комплименты друзей его новому велосипеду, с которым он выходил во двор, наивно рассчитывая, как следует покататься. Но самое ужасное началось, когда Алёна вернулась. «Добрый день поближе. Валерий. Мы тут уже с твоим суженым познакомились. Долго что-то спишь?» Алена хотела ответить подстаканником, но ограничилась устным приветствием. «Андрюха твой такой юморист!» — открыл парад неудачных комментариев Валерий. Непосредственных и, как ему казалось, для всех желанных. Шустрым языком муравьеда он орудовал вопросами в ходах биографии попутчиков. «И ведь не соринки агрессии!» только наивное дружеское любопытство и безответная любовь потрынтеть. «А, -а чего это лето зимой выступает?» Гоготом отреагировал на странную фамилию Валера. «Ты типа по року, Алён, да? Я, кстати, тоже, только по рэпу. Сейчас!» Попутчик хищно полез в телефон за последней каплей терпения. «Зацени телегу, с пацанами написали. Скоро на биты наложим рвач будет!» Андруша притянул к себе телефон. Смотря в экран, он с каждой прочитанной строчкой всё сильнее и сильнее ненавидел свою первую учительницу, которая научила его читать. «У пуха бич пакетами набили требуху, пришла Екатеринка и стало жарко в паху», обнародовал выдержку из текста чтец, чтобы досталось и Алёне. Закончив, Андруша попал под молящий о рецензии взгляд автора будущего хита. «Я б так не смог», — вернул чтиво Андруша. Ха, ну, тот понятно». Пряча в карман свой пропуск к сердца миллионов, земляк цверкнул глазами на попутчицу. Узнать, смешно ли ей. «Ну чё, покатит?» «Мне кажется, Андрей имел в виду немножко другое». Деловито прячась в косметичке, уточнила Алена. «Какое это?» Попутчик взял колу, приготовившись слушать про своё творчество под вкусненькое. Ну, если честно, как будто школьник писал. Не складно как-то и на девяностые похоже. Лавируя между уничижительными эпитетами, Андруша признался в бездарности рэпера. Лично мне не зашло. — А ты типа знаток, да? Тебе не зашло, а всем чё-то ебать заходит. Чтобы не загаживать положительный имидж напитка, Валерий поставил стакан обратно. Полумесяц его улыбки опрокинулся вверх ногами. «Нах мне вообще твоё мнение!» «Чё за бычка, чувак?» — перебил ранимого творца Алёна. Тот встал. «Где ты бычку увидела?» Сколько Андруша не косился, боковые места по-прежнему пустовали. Туда же посмотрел и Валерий. Потом ловко схватился за обе верхней полки, подтянулся и пропал под потолком. «Вот сами и тусуйтесь!» — подкрепился угрозой Демарш. В порядке осознания причиненной обиды Андруша с Аленой решили помолчать. А попутчик, превозмогая давление мочевого пузыря, улегся терпеть, чтобы как можно дольше создавать драматизм над головами репрессированных критиканов. «Но поди и спор такую поездку!» Тяготы дороги, однообразие в окне и контакты с попутчиками Алена вынесла за толстенные скобки. Валерий, да и по-хорошему Андруша, были сейчас для нее интершумом. Она торопилась оказаться дома и начать разбирать по полочкам тюки привезенных мыслей и эмоций. Андруша тоже рассудил, что татуировки, сделанные Питером, особенно в кинозале и на концерте, еще слишком свежи, чтобы снимать с них повязки. Так до приезда он этих тем и не касался. Зато иногда характерно потрагивал Алену, убеждаясь, что все в силе. Огненный Белгород светился для прибывающих на вокзал как никогда торжественно. Родина встречала своих детей победителями, разве что Валера был показательно трагичен. Впервые за день его и впрям можно было принять за рэпера. «Ладно, давай не прощаемся», — протянул руку Андруша и как в воду глядел, Обиженный земляк прошел мимо, к выходу на перрон. Вскоре за Аленой приехало такси, за Андрушей – троллейбус. Холодный, чтобы было видно, как сильно загажен салон, почти пустой. На дворе сочельник, а он уже вочельник. Как никогда рифмотворный парень покашлял и сел подальше от храпящего источника перегара. Троллейбус изможденно тронулся, а с ним и злокачественная атмосфера безысходности – которая, впрочем, только оттенила звёздный час Андрушиного настроения. Он сидел с задранным подбородком, направив зрение сквозь водительское стекло, а спустя три остановки осознал, что всё это время смотрел на ночной город вхолостую, не вникая в происходящее. Андруши было на что отвлечься от асфальта, поедаемого рогатым. Собственно, как и отвлечься от чего угодно другого. Он самозабвенно смаковал ту теплоту, с которой Алёна, Стоя у такси, застегнула до горла молнию на его куртке. Он проигрывал в памяти ещё свежий чмок и угадывал в прощальном проявлении ямочек на её щеках радость быть с ним. Отъявленный атеист повесил рацию на гвоздь. «Где ж я так нагрешил? За что мне повезло найти тебя ту самую?» Она писала его мыслями, смотрела на мир его глазами, даже на ощупь была, как он сам. После того, как при упоминании кем-то имени Алёна Андрушу стал пронзать лёгкий спазм, они научились разговаривать молча, гулять, сидя, и целоваться в щёку в засос. Ему казалось, что диффузия их душ привела к изменению политической ситуации в мире. Люди стали добрее, а воздух чище. Это было прекрасно. Он обременил себя очередным делом чести, не проехать остановку и облокотился на окно. Так было удобнее вникать в итог разговора на вокзале. Это раньше Алена приходила к журналисту в гости. Теперь же она впервые собралась прийти к нему домой. Завтра в восемь.